Пролог. Пурпурно-красная кровь продолжала стекать по чешуйкам и капала вниз. Ноги демонического зверя продолжали отталкиваться от земли. Великий дракон, существо, которое быстрее любой лошади, даже самой быстрой, продолжал бежать вперед. Алисия крепко сжимала поводья, обильно усыпанные шипами, которые мешали рукам соскользнуть. Создавалось такое впечатление, что стоит их хоть немного расслабиться, как она тут же свалится со спины демонического зверя. Алисия занимала должность так называемого королевского рыцаря, но в глубине своего сердца она желала истребления рас и поддерживала демонических существ. Как только король демона возродится, она достигнет своей цели, так она думала. Но кто же мог предположить, что воскресший король демонов Крэпскрэм просто возьмет и исчезнет. И в отместку за бесполезную затею, организованную именно ей, демонические существа попытаются ее убить. В результате Алисе и юной девушке из расы демонических существ по имени Эдельгард пришлось бежать на демоническом звере, принадлежавший самой Эдельгард. В тот момент, когда они прорывали через толпу демонических существ, Эдельгард была серьезно ранена. В данный момент силы покинули ее, и она тряслась на спине демонического зверя, словно багаж. А сраной на ее голове бежала кровь и не показывала никаких признаков остановки. Ну а что касается того, сколько крови могут потерять демонические существа, прежде чем умрут от потери крови, Алисия не могла сказать наверняка, а все из-за того, что в отличие от людей, они сильно разнились от вида к виду. Но не будет преувеличением сказать, что Эдельгард оказалась в опасном положении. «Эдельгард сама, пожалуйста, держитесь!» Эдельгард получила эту рану, пока защищала Алисию. Если бы Эдельгард действовала в одиночку, то она смогла бы с легкостью избежать столь сильного ранения. Алисия испытывала теплые эмоции по отношению к таким разным и необычным демоническим существам, а вот к она испытывала только ненависть, кипевшую глубоко внутри нее, но сейчас единственное, о чем она думала, это спасение Эдельгард. Солнце опустилось за горизонт и вокруг потемнело. Поскольку великий дракон обладал ночным зрением, он не споткнется и не собьется с тракта только лишь из-за опустившейся темноты. И все же не можем мы вот так взять и постучать в городские ворота. Неужели? спросила едва слышимым тихим голосом Эдельгард. Алисия покачала головой. «Даже несмотря на то, что я являюсь королевским рыцарем, как только я попытаюсь проникнуть в город, осажденный демоническими существами, с демоническим существом на руках, меня без всяких вопросов арестуют прямо на месте». «И то верно». Алисия обернулась и всмотрелась во тьму. «Похоже, что демонические существа не стали нас преследовать. Просто мы слишком быстрые». «Верно, я даже немного удивилась. Похоже, что великий дракон быстрее большинства демонических существ». При том, что они еще испугались? Ясно, это запросто можно объяснить тем, что демонические существа не знают, почему присутствие короля демонов исчезло. Есть вероятность того, что при граничном городе Фальтра появился тот, кто смог победить короля демонов. Эдельгард простонала. Почему? Почему король демонов сама исчезла? Она исчезла? Алися тоже не понимала, почему исчезло присутствие Крэпскрэм. Тем не менее, кое-какая догадка у нее была. Скорее всего, это работа дьявола сама. Он мог. Ее голос становился все более хриплым. Эдельгард, до этого выглядевшее как сильное существо, сейчас казалось такой хрупкая, что может сломаться в любой момент. Когда Лися прикоснулась к ее коже, то почувствовала, что она стала холодной как лед. Она открыла свои потрескавшиеся и сильно посиневшие губы и заговорила. «Что ты планируешь дальше делать? Пока за мной гонятся демонические существа, у меня нет иного выбора, кроме как укрыться в городе. Однако я предательница, и вдобавок к этому внешний вид будет сильно выделяться. Даже не знаю, как же мне поступить. Не знаю, Эдельгард, возможно, умрет». Все настолько плохо, если ничего не изменится, то наверняка. Вы не можете умереть только не так, но больше идти некуда. Если вернуть замок короля демона, то Йору и остальные... Ее вырвало с гуском крови. Я, я поняла. Я что-нибудь придумаю, так что прошу не разговаривайте больше. Алися натянула поводья, останавливая великого дракона. Они уже оказались неподалеку от города, вместе, с которого можно было заметить южные врата города Фальтра. Она сохраняла бдительность, посматривая назад, хотя, похоже, никто из демонических существ не последовал за ними. Она сняла седла измученную Дельгард и, сняв с себя мантию, завернула ее коричневое тело. Хотя она и не покрывает ваше тело полностью, но сейчас темно, так что они вряд ли смогут рассмотреть чешуйки на коже. Что ты задумала? Мы входим в город. Если они останутся снаружи, то рано или поздно их настигнут демонические существа, дикие звери, или же они умрут от полученных ран. Хоть так, хоть эдак, им в любом случае светит смерть. П почему Хотя это очевидно авантюра, но если король демонов сама не убита, то она могла принять свою детскую внешность. Король демонов сама действительно жива, правда? Уж она вылечит вас. Это ведь под силу королю демонов, верно? Чтобы пробудить короля демонов Крэпскры, Алисия предала Диабла и остальных. Она дождалась, когда Рэм и Шера станут очень близки с Крам, подобно семье. И затем она начала подстрекать святого рыцаря Садра, чтобы тот убил Рэм на глазах у Крам. Ненависть от потери кого-то близкого должна была пробудить истинного короля демонов. Даже если Крам и выжила, она, скорее всего, затаила на Алисию такую злобу, что хотела бы прибить на месте. Помимо этого, ей придется столкнуться еще и с обиженным Диабло. Алися думала, что Рэм, вероятно, погибла. Если это не так, то король демонов Крэпс-Крам не должна была возродиться по-настоящему, даже ненадолго. В тот миг, когда она предстанет перед Диаблой и остальными, ее тут же превратят в кучку пепла. О переговорах не может идти и речи. «Предоставьте остальное мне, я что-нибудь придумаю». Алисия укутала Эдельгард, которая не могла пошевелиться и подняла ее на руки. Даже несмотря на свои стройные женские руки, она прошла через множество тренировок, чтобы не проиграть кому попало. По крайней мере, сил поднять Эдельгард, которая выглядела куда меньше обычной человеческой девушки, ей уж точно хватит. «Поняла. В любом случае не могу двинуться. Остальное доверяю тебе». Закинув на плечо Адельгард, словно на какой-то багаж, Алисия направилась к южным вратам города Фальтра. Великий дракон встревоженно провожал их взглядом Алисию Адельгард. Но из-за его уникального внешнего вида они не могли въехать на нем в город раз. Когда Алисия и Адельгард отдалились от него на приличное расстояние, быстроногий демонический зверь развернулся и скрылся в черной мгле бескрайной равнины.